Вот сестричка рассадит, бывало, своих кукол, и что-то им объясняет, учит. Она даже читать научилась сама, и очень быстро. Ее отец показал ей несколько раз буквы, и вот уже она книжки читает. А я, помнится, научился читать в школе. Но учился хорошо. Ксения Макарна, как жук-древоточец, на этот раз внедрилась в целую кипу разнообразного летнего барахла. Видимо, она хотя и с малым опытом, но эксперт высшего класса. Курточки, маечки и штанишки, висящие на плечиках, так и отлетают от ее умелых рук. Взгляд – следующая кофточка, взгляд – уже другая юбочка. А вот Савелий Петрович на этой новой торговой площадке оказался засеченным на глубокой и хронической любви к пиву. Как и во время посещения предыдущей торговой точки, он подошел к большому стеклянному шкафу-холодильнику с баночным пивом и мечтательно, как старый гибраист древние письмена рассматривал разноцветные ряды банок. Это был тоже специалист с собственным вкусом и жадный до познания. Я понял, что, играя на этой страсти, я смогу освободить для себя много времени, подсунув пожилому джентльмену развлечения по силам. А если еще буду изредка примыкать к нему как любитель пива, то разузнаю массу интересного. Но пока джентльмена надо было приодеть. К моему предложению несколько обновить гардероб, оба старика отнеслись не только с пониманием, но с радостной готовностью. Наверное, каждый бывший советский человек, насмотревшись телевизора постперестроечной эпохи, готов к светской жизни. И если пойдет так дальше, то смокинг и визитка станут повседневной одеждой пролетариата. Видимо, старички и сами чувствовали некоторую излишнюю демократичность своих нарядов. Хотя, с другой стороны, Даже какая-нибудь известная своими чудачествами герцогиня Йоркширская вполне на отдыхе могла щеголять в грязных кедах и дешевенькой маечке. Мы начали с Савелия Петровича. Без малейшего его сопротивления приглядели, прикинули и купили ему роскошный трикотажный пляжный костюмчик. Серенькую, расписанную лозунгами в защиту экологии маечку – И какие-то такого же материалы, и тоже с некоторыми изречениями на причинном месте, шортики, штанишки. В подобных туалетах разгуливала здесь не только достигшая половой зрелости молодежь. Костюм, как перевязь, экипировку мушкетера, дополняли очень элегантные тапки-шлепки с выведенным латиницей словом «дельфин». Так легко и согласованно мы купили и шляпу для Ксении Макарны. Она, правда, хотела что-нибудь солнцезащитно-скромное, но я настоял, придумывая разнообразные аргументы на более воздушном, со скромно-игровой голубой лентой и неприступно-аристократическими полями. Мне удалось также склонить провинциальную даму к традиционной для любого русского туриста обуви. Я сказал Пусть будет два дельфина. Что касается полюбившегося сарафанчика, то решили, что в решающие моменты его можно будет соединить с какой-нибудь домашней кофточкой. А вообще, конечно, занятное у меня положение. Что-то вроде бэбиситера для пожилых людей, нянечки-сиделки, гувернера, обслуживающего иной возраст. Стоило ли ради этого становиться кандидатом наук? Я довольно часто размышляю, был ли я счастлив. И как сложилась бы моя жизнь, если бы я пошел, как и предполагалось, по стопам отца. Тогда смотришь, и собственную дочку мне не выдавали бы по субботам, по графику, на 5-6 часов. И все. Но, правда, еще по этому лимиту 2-3 телефонных разговора в неделю с собственным ребенком продолжительностью в 5-10 минут. Ради этого стоило себя вытаскивать, как Мюнхгаузен, за волосы из кучи свинячьего навоза.